Глава 17. Деспотичный жених. Отказ не принимается. По прибытии в гостиницу мы распрощались с Лексом и двинулись через холл к лифтам. Администратор проводила нас с заинтересованным взглядом. Она была уверена, что мы только познакомились, и теперь у нас все идет к курортному роману. Ах, если бы! После того, как Врат получил медальон — Я даже и представления не имела, чего от него ожидать. По дороге к лифту и во время поездки на этаж я косилась на мага и размышляла о том, что он планирует делать дальше. Надеюсь, у него нет идеи вломиться ко мне в номер. Однако маг, кажется, решил, что настолько ускорять события не стоит. И правильно. Ведь если бы он это сделал, я просто сбежала бы от него при первом удобном случае. «Я не против приятно провести время с красивым парнем, но я против того, чтобы стать объектом преследования маньяка». «Ты ведь пообедаешь со мной?» — уточнил он, проводив до номера. «Вовремя. Я как раз открыла рот, чтобы вежливо его спровадить». «А как же твоя работа?» «По правде говоря, мне не хотелось, чтобы он приглашал меня только из-за того, что рядом со мной возрастает его сила». А если что-то, кроме корыстных побуждений, я не была уверена. «Если понадоблюсь, меня вызовут». «А принцесса на это согласилась?» — хохотнула я. Ее никто не спрашивал. Прохладно пожал плечами маг. Я поговорил с королем, деликатно намекнул ему на то, что несколько обеспокоен повышенным вниманием его дочери, и предложил уволиться, чтобы вместо меня взяли кого-то постарше. «Вот манипулятор!» — восхитилась я. «Ты ведь знал, что он не согласится. По твоим же словам, король был под большим впечатлением от твоих умений. Он наверняка убедил тебя остаться и пообещал, что как-то повлияет на дочь». «Так и есть», — он усмехнулся. Расчет оправдался. Король переполошился поднял мне зарплату вдвое и дал несколько выходных, пообещав вызвать в случае крайней необходимости. За это время он собирается устроить дочери Сматрины, чтобы эта ветреная особа, наконец, подобрала себе достойного жениха. «О, принцесса должно быть в восторге!» не удержалась от ядовитого замечания я. «А как король тебя может вызвать? Ведь он магией не владеет!» Он дал мне карманный видеозор. Маг извлек из кармана плоское круглое зеркальце размером в мою ладошку. Там, где должна была находиться отражающая поверхность, клубился мрак. «Это технология Андоры. Как только король пожелает связаться, я услышу сигнал и увижу здесь его лицо». «В стекле?» — заинтересовалась я. Врат глянул на меня и улыбнулся. «Здесь нет стекла», — объяснил он. «Потрогай». Я с опаской дотронулась пальцем до поверхности. Палец прошел сквозь нее, но с другой стороны зеркальца он не вышел. «Когда мы будем на связи с королем, он сможет при желании передать мне какой-нибудь небольшой предмет, и я смогу его взять». Добил меня маг. «Таким видеозором может пользоваться даже тот, кто не владеет магией». Другое дело, что достать его почти невозможно. Андорийцы ими пока не торгуют. Только малая часть их изобретений и технологий есть в открытой продаже. Поэтому с ними хотят сотрудничать все. Король обмолвился, что ему стало известно о прибытии в Переслей наследного принца Андора. Он сообщил мне по секрету, что предел его мечтаний — сосватать за наследника свою дочь. Это был бы невероятно выгодный для него союз. Раньше он думал, что андорийца не берут в жены и на мирянок, Но ему донесли, что на балу наследнику приглянулась одна девушка. И тот намекнул, что хотел бы видеть ее своей невестой. Кажется, девушка согласия не дала, но новость эта уже разносится по мирам. Ведь многие мечтают о равноправном союзе с Андорой, И теперь, когда появилась надежда скрепить союз отношениями... Я хихикнула представив, сколько выгодных предложений получат в ближайшее время высокопоставленные лица из Андоры, и сколько принцесс будут в ужасе, когда их отцы захотят их сосватать за страшных разумных хищников, окутанных мраком. «Я зайду за тобой через полчаса», — сообщил мне врат и удалился. Глядя ему в спину, я думала о том, что так и не дала согласия по поводу совместного обеда. Но врат, как настоящий мужчина, взял его сам. Что ж, во время обеда я постараюсь понять, как он на самом деле ко мне относится, и есть ли что-то, кроме личной выгоды, что вынуждает его находиться рядом. Если же нет... Что ж, боюсь, я уже не прежняя Альшира, которую можно было легко навязать нежеланное замужество. Можно, конечно, уйти прямо сейчас, но... Мне нравился врат. И если он тоже что-то ко мне чувствует, то почему бы не попробовать?» Кивнув своим мыслям, я зашла в номер. На ходу скинула одежду и, напивая, направилась в душ. Там, не особо торопясь, намылилась ароматным розовым гелем, включила массажный режим, при котором струи тёплой воды поливают тело со всех сторон, и блаженствовала добрых 20 минут. Опять порадовалась непромокаемым кудрям. «Интересно». Сколько еще будет действовать заклинание? Закончив мыться, я завернулась в гостиничный махровый халат и покинула ванную комнату. И сразу услышала настойчивый стук в двери номера. Интересно, кто бы это мог быть? Может, врат? Что ж, интересно будет посмотреть на его реакцию, если я появлюсь перед ним в халатике. Если он что-то ко мне чувствует, то должен выдать себя. Если же реакция будет нулевой, то, скорее всего, все его поступки продиктованы желанием увеличить свою магическую силу». Я хмыкнула и пошла открывать. Особенно приятно было не чувствовать смущения. Представляю, как бы отреагировала на мою выходку старая добрая Альшира, которая считала распущенные волосы совершенно недопустимой вольностью. Боже, какой же утомительной она все-таки была. Вообще-то у меня есть еще минимум 10 минут. Начала я, распахивая дверь, и резко замолчала. Там стоял Авидастер. За его спиной злорадно маячила Ната. «Ну, здравствуй, невестушка», — процедил он сквозь зубы, выразительно оглядывая меня с ног до головы. Я прислушалась к себе. Шокировало ли меня появление жениха? Выходило, что нет. Более того, где-то в глубине души я ощутила облегчение. Наконец-то появился шанс одним махом разрубить узел и сказать ему, чтобы искал себе новую кандидатку в супруги. Да еще и сделать это здесь, в Переслее, где заместитель министра не обладает такой властью, как в моем родном городе. Лучше и быть не может. Даже если ответ его совершенно не устроит, он ничего не сможет сделать. А я по его реакции пойму, Стоит ли мне вообще возвращаться из этой поездки, или родной мир для меня отныне закрыт? Хотелось бы, конечно, решить дело миром, но вряд ли он после отказа, даже вежливого, пожмет плечами, скажет «жаль» и печально удалится в закат. «Добрый день», — отозвалась я наконец, осознав, что пауза затянулась. Авидастер слегка приподнял брови. Мой голос звучал ровно и спокойно, а лицо выглядело совершенно непроницаемым. Напрасно он искал на нем признаки шока, а также прежнюю робость и неуверенность. «Рада, что вы заглянули, уважаемый заместитель министра. Я как раз хотела дать вам ответ по поводу предложения стать вашей невестой. Я его не принимаю. Но, уверена, такой богатый и влиятельный господин, как вы, без труда найдет себе замену». Я говорила вежливо, но прохладно. Нет, я сейчас вполне была способна и нагрубить, но пока не видела смысла. Вдруг Авидастро включить голову и согласиться с тем, что я уже не та скромняшка, которая была ему нужна. Тогда мы все уладим миром, и я смогу при желании вернуться в свой мир. По крайней мере, он не будет закрыт для меня. Однако Авидастро почему-то не захотел принимать мой отказ. Неужели решил пойти на принцип? «Во-первых, оденься», — скривив губы, приказал он так, словно я уже была его супругой или служанкой, что в его случае одно и то же. Я даже не пошевелилась. Заместитель министра нахмурился, его глаза блеснули. Кажется, он собирался проучить непокорную невесту и для этих целей решил воспользоваться магией. Зря. Ко мне метнулся сноб голубоватых искорок. Они окружили меня, как стая ос, а потом резко отпрянули и обиженно кинулись обратно к хозяину. Натка охнула. Она уже знала, что сейчас произойдет. «Непременно надо будет сказать Грагулу спасибо за это кольцо», подумала я, разглядывая озадаченного афидастра, облаченного в длинное закрытое платье темно синего цвета с высоким воротом и длинными рукавами. Ужасно жесткое, тесное и неудобное на вид. Почник как смирительная рубашка. В нем я даже не смогла бы приподнять руки или сделать нормальный шаг. Получается, магия снова отскочила от меня и ударила по хозяину. Так ему и надо. Вот только после такого позора Авидастер наверняка сделает все возможное, чтобы меня проучить. Эх. Заместитель министра закончил себя разглядывать и поднял на меня глаза. Я едва не хихикнула, увидев его шокированное лицо. С трудом сдержалась и сохранила невозмутимый вид. «О, создающая!» — прилепитала Надка. Ее возглас заставил Авидастра плети в себя. Он оскалился и рявкнул несколько слов. Я слегка поюжилась. Лишь гениальные маги, коих единицы, не пользуются заклинаниями вообще. Они выходят на такой уровень, где магия становится продолжением себя. Хорошим же магам, вроде заместителя министра магического образования, а как вы понимаете, чтобы получить такую должность, надо обладать немалыми силами и при этом уметь ими пользоваться, произносить заклинания вслух не обязательно. Достаточно лишь сосредоточиться. Слова им становятся нужны только в случаях, когда хладнокровие отказывает напрочь. Как сейчас, например. Наколдованное платье вновь сменилось черным костюмом с настолько белоснежной сорочкой, что она ослепила глаза. На отвороте блеснул металлический значок, дающий окружающим понять, что перед ними маг из высшей лиги — сова с двумя глазами из драгоценных камней. Реагируя на настроение хозяина, сова могла издать резкий крик, расправить крылья, сверкнуть глазами, а то и вовсе клюнуть чужака, который осмелится протянуть к ней руки. «Что ты о себе возомнила?» Авидастер первый нарушил тишину, осознав, что не собираюсь оправдываться, и «Вот чудеса!» С завидной легкостью переношу его знаменитый тяжелый взгляд, который не может долго выдерживать даже министр. «О чем вы?» — спокойно уточнила я, не теряя надежды на то, что получится свести разговор хотя бы к какому-то подобию конструктивного диалога. «Думаешь, — сказала нет, — и все? Можно спокойно жить дальше? Надеялась, что я развернусь и уйду, услышав отказ?» — вкрадчиво уточнил он. Несмотря на почти ласковую интонацию, пару раз на согласных буквах проскочило змеиное шипение. «Так обычно поступают нормальные цивилизованные люди», — чуть лениво пожала плечами я. «Ну все, моё терпение на исходе». Если он продолжит в том же духе, я за себя не ручаюсь. «Даже не надейся отделаться от меня так просто!» Напыщенный старый индюк. Перебила я его, нагло глядя прямо в глаза. «Что?» А Авидастер даже не сразу нашелся, что ответить. Я снова выбила его из колеи. Надка за его спиной ахнула и прикрыла руками рот. «Свиноподобный мерзавец, который не видит дальше своего носа», — припечатал я. «Как ты назвала?» «Отвратительный, дурно пахнущий, склизкий навозный червь». Я старательно выговаривала каждую букву, словно тренировала речь перед выступлением. Надка попледнела до состояния бумаги и выглядела так, будто вот-вот свалится в обморок. Забавно, что к оскорблениям Авидастер оказался совершенно не готов. Когда я выдавливала из себя вежливость, он держался более-менее уверенно, насколько это возможно после того, как нечаянно примерил женское платье. Споры и вежливые диалоги — это его конек, но перед откровенными оскорблениями заместитель министра оказался бессилен. Некоторое время он просто не мог подобрать слова. «Понимаю». Любая фраза из серии «Не смей употреблять такие ругательства по отношению ко мне» выглядела бы невероятно глупо. Пауза затянулась. «Ты пьяна?» — наконец додумался спросить заместитель министра. «Нет. Разве пьяный человек смог бы выговорить отвратительный дурнопахнущий склизкий навозный червь?» Раздался сигнал лифта, а затем послышались шаги четкие, тяжелые, ритмично слаженные. Сюда явно направлялась группа... кого? Неужели заместитель министра предвидел мое сопротивление и позаботился о подкреплении? Хотя зачем ему это? Разве мог он допустить, что не сумеет справиться сам? Или... ну, конечно. Это официальные лица, ведь он не имеет права хватать кого угодно в чужом мире, особенно при свидетелях. «Я уже вызвал кое-кого», — процедил сквозь зубы Авидастер, словно в ответ на мои мысли. В начале коридора показались стражники во главе с Авером. Лицо Авидастра стало злорадным. Он повернулся навстречу другу и сказал. «О, а вот и вы. Как раз вовремя. Схватите ее. Ей не помешает урок послушания. Я отбываю завтра». Подержите у себя до этого времени, лучше в какой-нибудь камере без окон. И пищу не давайте, пусть осознает, что...» Аверт даже не взглянул на него. Он кинулся ко мне, схватил мою руку и обеспокоенно спросил. «Альшира, с вами все в порядке?» Авидастр вылупился на нас, в который раз за последние 10 минут утратив дар речи. Натка скрипнула зубами и сжала кулаки. «Да», — кивнула я. «Он вам угрожал?» «Нет». Бывшая подруга кинула на меня удивленный взгляд. «Уж она бы на моем месте не упустила возможности пожаловаться. Но ведь если я сейчас приму его помощь, он возомнит себя защитником, потом не отвяжешься. Нельзя, чтобы он считал, что оказал мне услугу и ждал за это какого-то вознаграждения». «Он напугал вас?» — продолжал допрашивать начальник королевской стражи. «Только скажите, и я немедленно приму меры». «Все в порядке, господин Авер», — улыбнулась я. «Мы лишь немного пообщались. Я сказала господину Авидастру, что отклоняю предложение стать его супругой. Вот и все». «Слава богам, я успел вовремя». Этих ребят я оставлю возле ваших покоев, чтобы никто больше не смел врываться к вам». «Господин Авер», — прокашлившись, начал Авидастер. Его голос звучал далеко не так уверенно. «Вы не хотите объясниться? Почему вы держите за руку мою невесту?» «Уже не вашу», — скривившись, повернулся к нему начальник стражи. В одно мгновение он вновь стал холодным и высокомерным. Именно таким я увидела его в первый раз. Теперь он смотрел на Авидастра с явным пренебрежением, словно тот был грязным бродягой, качающим права. «Девушка отказала вам. Вы ведь слышали? С этого момента вы не имеете никакого права распоряжаться ее судьбой. Поэтому все угрозы в ее адрес будут считаться демонстрацией преступных намерений. За такое у нас наказывают». Учитывая, что вы маг, да еще и высокопоставленное лицо из другого мира, вас вряд ли заточат в темницу. Но выдворить из Переслея могут. К тому же вы вряд ли захотите из-за оскорбленного мужского самолюбия портить отношения своего мира с нашим. Ваш же непосредственный начальник наверняка сразу же снимет вас с должности и своими руками отдаст нам для расправы, лишь бы сохранить дружбу. Как думаете? Авидастер скрипнул зубами и кинул на меня долгий взгляд, потом отвернулся и тяжело зашагал в сторону лифтов. Натка тоже посмотрела на меня с ненавистью и припустила следом, как собачонка за хозяином. Ох, чую, сорвет он на ней свою злость, особенно если она сделает глупость и попробует его утешить. Не успела я додумать эту мысль до конца, как от лифтов раздался крик эхом прокатившийся по коридору. «Замолчи, дура!» Ну вот она все же сделала глупость. Что ж, сама виновата. «Думаю, вам стоит принять мою помощь, Альшира», — серьезно сказал Авер. «Не думаю, что ваш несостоявшийся жених так легко смирится с поражением. Я бы боролся за вас до последнего». Он схватил мою руку и, не отрывая от меня взгляда, медленно поднес к губам. «Спасибо за предложение. Я мягко вернула себе конечность. Но я от него откажусь. А Авидастер умный и хитрый. После того, как вы намекнули ему на возможное ухудшение отношений между мирами, он точно сменит тактику. Открытых угроз в присутствии свидетелей больше не будет, а значит, в охране нет никакого смысла». «А если он кого-то подошлёт?» «Вы об этом не думали?» Уверена, что он так не поступит. После произошедшего здесь он не может не понимать, что у подозрения в первую очередь падет на него. Предполагаю, что он попробует найти официальный повод вернуть меня на родину. «Я сделаю все, чтобы у него ничего не вышло», — страстно заверил Авер. «С вашим одобрением или без?» Я пожала плечами. В любом случае, если теперь он что-то предпримет, я уже не буду ему должна, ведь я его об этом не просила. Взгляд начальника стражи скользнул по моим голым ногам и застыл на том месте, где полы халата чуть расходились в стороны. Я запахнулась поплотнее и с воинственным видом скрестила руки на груди. Внезапно мое внимание кое-что привлекло. «Эй, а где же...» «До скорой встречи, Альшира!» Нежно сказал мне Авер и ушел, не дожидаясь ответа. Его свита потопала за ним. А я продолжала стоять, озадаченно рассматривая свои пальцы. На них не было кольца Грагула. Точно! Я же сняла его перед тем, как пошла принимать душ, а потом так и не надела. Но тогда как же от меня отразилась магия Авидастра? Именно в таком положении меня застал врат. Я даже не заметила его приближения, поэтому подпрыгнула, когда приятный мужской голос над ухом мягко произнес: «Ты собираешься пойти на обед в этом халатике? Что ж, я не возражаю». «Ой, напугал!» — выдохнула я, резко обернувшись. Мак улыбнулся и тут же насторожился. Его лицо стало отстраненным, Глаза стали такими желтыми, что, казалось, они светятся как две магические лампочки. «Здесь кто-то был», — произнес он, впирившись в одну точку. «Авер, его люди, еще какой-то человек. Он пришел с твоей подругой. Кто это?» Я вдруг осознала, что прямо сейчас он смотрит в прошлое. А это значит, что в настоящий момент эти желтые глаза пронзают взглядом толщу времени, и проматывают события, произошедшие здесь до его прихода. Но разве это возможно? Ни один маг на такой не способен. «Как это у тебя получается?» благоговейным шепотом уточнила я. «Не знаю». Врат встряхнулся и посмотрел на меня. «Просто получается и все. Само собой. Так кто это был? Твой жених?» «Как ты догадался?» — изумилась я. «Да, он. Только он мне не жених. Я ему только что отказала. При свидетелях». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Мак. «Ну так что, пойдем в ресторан или...» Тут он направил взгляд на халатик, и глаза его подозрительно сверкнули. «Останемся здесь и закажем ужин в номер». «В ресторан». — проворчала я, погрозив ему кулаком. Он только усмехнулся. «Шутник, блин!» «Подожди меня в гостиной, я переоденусь!» Пока я переодевалась, мне в голову пришла замечательная идея. Кажется, я знаю, как проверить, есть ли у мага ко мне чувства. Я предложу ему сделку.